Он и забыл про эту 3 года назад написанную картину. Забыл все страдания и восторги, которые он пережил с этой картиной, когда она несколько месяцев одна не отступно день и ночь занимала его. Забыл, как он всегда забывал про оконченные картины. Он не любил даже смотреть на неё и выставил только потому, что ждал англичанина, желавшего купить её. Это так и тют давнишних сказал он. Как хорошо, сказал Галинище, в тоже очевидно искренно подпавший под прелесть картины. Два мальчика в тени ракиты ловили удочками рыбу. Один, старший, только что закинул удочку и старательно выводил поплавок из-за куста, весь поглощённый этим делом. Другой, помоложе, лежал в траве, облакатив спутанную белокурую голову на руки и смотрел задумчивыми голубыми глазами на воду.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 Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришёл в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которое нужно было ему для того, исключающего все другие интересы, напряжение, при котором одном он мог работать. Нога Христа в ракурсе всё-таки была не то.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 опустил простыню и усталый, но счастливый пошёл к себе. Вронский, Анна и Галенищев, возвращаясь домой, были особенно оживлены и веселы. Они говорили о Михайлове и его картинах. Слово талант, под которым они разумели врождённую почти физическую способность, независимую от ума и сердца,